Эпизод 4. Один учебный день. Начался очередной учебный день. Первое занятие – основы магического конструирования. Почти каждый день начинается с них. Видимо, считается, что на свежую голову сложный материал лучше идет. Пришел заранее, опаздывать не люблю. А дорога ни от каких случайностей не зависит. Только площадь перейти. Настроение слегка благодушное. Я чист. Более или менее приспособился вместо душа мыться по утрам в тазике. Мыло есть, а согреть воду магу не проблема. Гладко выбрит. тоже же приспособился. Нет ни не к опасной бритве, а не удалять магии брови. Одет в свежую сорочку и белье. Услуги прачки оказались весьма недорогими. Даже слегка пахну хорошим одеколоном. Купил. В кафе позавтракал очень даже вкусной сдобой. В общем, все хорошо. Не спеша разложил на столе НССР и бумагу для записи материала. В этой аудитории у каждого студента индивидуальный стол. Ручку я себе все-таки завел новую. Вставку из черного дерева, а золотые перья заказал у ювелира. Замучился объяснять, что мне надо, но, возможно, даже породил новое направление в местной моде. Принцесса Эгрейн изволила заметить ручку и пожелала, чтобы я подарил ей такую же. Запасная у меня была, и теперь, думаю, все аристократы судорожно ищут по городу, где я такую ручку взял. Найдут, конечно. Жаль, что с ювелира ничего не получу. Да, охраны авторских прав тут не додумались. Впрочем, хорошо, что не додумались. На земле с этим давно дошли до полного маразма. Шоумены разные виды подвывания патентуют, а древние символы разобрали на товарные знаки. За десять минут аудитория заполнилась, но сидел, похоже, один я. Сегодня явились все три принцессы и оба магистра. Застряли у кафедры, обмениваясь какими-то репликами между собой и молодым человеком из Лавардии. Фьерделин, кажется, он сегодня занятия проводит. Остальные аристократы их плотно обступили. Некоторые буравили докладчика такими взорами, словно напрашивались на дуэль. Может и напрашивались, если бы не ректор, лавардские с лицкими уже давно сцепились бы. А так, пока на фехтовании пар спускали. Менее родовитые шевалье крутились там же, а вдруг на них кто-то из великих обратит внимание. Цирк одним словом. Первым это понял алхимик из Лавардии Лятен, и Панура уселся за соседний со мной стол. Остальные так и тусовались, пока Хельга не решила, что пора и честь знать. Сказала что-то вроде... «Давайте все-таки бедного Фьерделина послушаем». Тот вскинулся, но почему-то с ненавистью посмотрел на меня. И я на такие взгляды уже не реагировал. Собственно, на меня все лавардские так смотрели, кроме принцессы Клеоны и этого алхимика. Но и у них в эмоциях читалась явно не симпатия, скорее любопытство и некоторый азарт. Остальные не знаю». Какую версию моего появления им озвучили, но они явно воспринимали меня как врага. Правда, пока обходилась без провокаций. Докладчик стал рассказывать о водной магии и связанной с ней ледяной магией. Для меня пока ничего нового не прозвучало. Вода это один из вариантов написания руны Лагус. Лед вариант написания руны Иса. Все правильно. Даже по теории земной физики. Иса – это прежде всего замедление. Если замедлить молекулы воды, она остынет, а потом превратится в лед. Стал вспоминать другие варианты написания этих рун и то, что в результате получается. Кое-что записывал. Фьердлин тем временем рассказывал, что водные заклинания на суше требуют, чтобы Макс сначала эту самую воду получил. Это я тоже знал, и всю дорогу в пустыне пил таким образом добытую воду. Записал на бумаге извлечение гебо-единство, хагалах-разрушение, эйваз-трансформация, ер-получение. Далее рун от того, что требуется извлечь. Начал вспоминать и мысленно строить различные варианты заклинания. От размышлений... Отвлек голос докладчика Стонберг, вы, судя по всему, уже все это знаете и даже записали формулу? В голосе было столько презрения, что я не удержался, встал, продемонстрировал нарисованную схему заклинания и описал ее, не забыв вставить пустую руну вирт. Фьерделин скривился, а сидящий недалеко летын, Попросил посмотреть листок поближе. Не дал. В записи пустой руны не было. Сказал, пусть у своего старшего товарища спрашивает. Тот меня и так не жалует. Зачем же еще занятия ему срывать? Тем временем докладчик попросил одного из графьев. Что-то я привык так их про себя называть и рассказать. Является ли заклинание извлечения универсальным? или подходит только для данного случая. Тот зачем-то встал и попёрся к кафедре. Проходил он мимо моего стола. Рядом стоял прислонённый меч. Проход меч ну никак не выступал, и как этот ворош умудрился о него споткнуться, для меня осталось загадкой. Но ногой он поддал изрядно, после чего, естественно, сам полетел носом в проход и я уже давно привык не оставлять свои вещи без присмотра кошелек у меня укреплен почище кольчуги сумка не просто висит на спинке стула но приклеена к нему меч тоже был приклеен к столу и полу так что провокация не удалась разбиться граф не разбился думая на нем как и на мне имелся амулет защиты не из слабых и упал он почти в проход, никого и ничего не задев по дороге. Но Смешки вызвал и вскочил жутко злой. Что ты себе позволяешь? Наглец даже на ты перешел, хотя студенты и преподаватели здесь демонстративно говорят друг другу только вы. Если, конечно, не являются друзьями. Кстати, а то, что Хельга говорила мне «ты» что-нибудь означает? Или принцесса имеет право вести себя как хочет? Я ей тоже в ответ ты говорил. Она не протестовала. Эх, фиг их поймешь. Сейчас я даже отвечать не стал. Немного отодвинулся в сторону вместе со стулом, демонстрируя желающим, как стоит мой меч. Смешков прибавилось. Возможный конфликт неожиданно присек Фердрин заявивший, На фехтовании разберетесь. Ворож сразу прекратил возмущаться, а в эмоциях я заметил удовлетворение. Надо будет на физкультуре повысить бдительность. Следующее занятие снова основы магического конструирования, но уже практика. Мы перебрались из аудитории на площадку за академией, окруженную высокой магически укрепленной стеной. Студенты пытались заполнить водой выданные им емкости вроде крупных пиал, а магистры демонстрировали метание ледяных сосулек по мишеням, стоявшим недалеко от одной из стен. Некоторые даже попадали. Потом всем налили в пиалы воды и предложили научиться использовать ее для создания летающих сосулек. Простить, ледяных копий. В заклинании всего три руны. Лагус – вода, Иса – замедление и Эвас, ветер. Проблема в том, что подавать энергию на руны надо независимо и с точной дозировкой для каждой. Иначе или всю воду заморозишь, или полетит не сосулька, а струйка, а то и брызги. Так что дела шли с переменным успехом. Я подождал, пока наконец с заклинанием не справилась принцесса Эгрейн, после чего быстро сдал зачет. Как я сам думал. Но вредный Фьердолин опять прицепился. «Стонберг, вы же, несомненно, можете и полное заклинание продемонстрировать. Вот это!» И он запустил в мишень сосульку, сформировав ее из воздуха. «Серьезное заклинание. По местному девять рун. Но у меня-то семь. Две пустые, мне без надобности. Правда, семирунные заклинания у меня только-только стали получаться, по большим праздникам. Но этот фьерделин меня реально достал. Я наложил на себя ансус исполнения желаний и шарахнул по мишени, пожалуй, даже не сосулькой, а настоящим копьем. Пол резерва, как корова языком, слезала, но мишень разбил в дребезги. Шьердлин открыл рот, а потом закрыл его. Не сразу. Только принцесса Клеона явно удовлетворенно улыбнулась и кивнула головой. «Надеюсь, зачет сдан?» – поинтересовался я. Никто не ответил, но и не возразил. А я потом весь перерыв сидел во дворе и медитировал. Следующей парой была алхимия, неожиданно закончившаяся неприятным инцидентом. Обе старшие принцессы в аудиторию не вернулись, остались на полигоне. Младшая тоже решила задержаться вместе с ними. И я уже заметил, что алхимию Эгрейн как-то не жалует. Особенно практические занятия. Все время недовольно морщит носик. Ну а с принцессами остались почти все магистры, да и некоторые из студентов, так что народа на теоретической части занятий было существенно меньше, чем на первой паре. Тем лучше. Алхимия, мне интересна, сидел, записывал, не отвлекаясь. Эх, еще бы хоть какая-нибудь система в знаниях была, а то на каждом новом занятии учим какой-нибудь новый рецепт приготовления очередного зелья или наоборот, Рецепт извлечения из чего-нибудь, необходимых для алхимических опытов компонентов. Пока в основном из растений, причем не магических. Так что кое-что я мог сравнить со знаниями, подчеркнутыми у Витат На этом занятии девушка-магистр из Лииды вещала об извлечении всякого разного из некоторых грибов. Яды в них имеются, это понятно, как в мухоморах. Но здесь растет что-то свое. Внешне демонстрируемый сегодня гриб больше напоминал сморчок, и яды при магической обработке начинали воздействовать выборочно. Могли отравить, могли не отравить. Как я понял, сегодня мы будем извлекать что-то вроде пенициллина. Опять же, все почти знакомо: грибы с бактериями. И спокон веков воюют. В общем, конспектировал я все с интересом и даже с удовольствием. Еще раз пожалел о том, что знания в этой области бессистемны. Все приходится зубрить. Но на Менделеева я пока не тянул. Знаний совсем мало. Так что учил, как все. Потом было практическое занятие. Мы перешли в алхимическую лабораторию. Чисто Все каменное, полированное. И пол, и стены, и столы. Даже сидеть приходилось на каменных тумбах. А вот до хороших вытяжек здесь что-то не додумались. Имелись отверстия в потолке, но на требующуюся вентиляцию явно не тянули. Надо бы об этом с местным зал кафедры поговорить. Заклинание ветерка в вытяжную трубу поместить совсем нетрудно. Или в этой лаборатории никаких серьезных опытов не проводят? Но зав. кафедра здесь халтурщик. Вместо него на занятиях в качестве наблюдающей сидела какая-то девушка-магистр, отличающаяся от основного окружения старших принцесс, куда меньшей магической силой, ненавертной родовидностью. Короче, с авторитетом у нее не очень. Так что я привычно наложил на себя заклинание «чистый воздух», который по земному предпочитал называть противогаз. Две руны Гебо, варианты воздух и единство, Эвас, ветер и перт восстановления. Ничего сложного. Я этим заклинанием даже в пустыне иногда пользовался, когда пыль поднималась. Конечно, определять стадию процесса по запаху не получится. Да и не настолько я фанат алхимии, чтобы получать удовольствие от неприятных запахов. А они почему-то всегда напоминали вонь. В общем, сидел я на тумбе, растирал в ступе сушеный гриб, заодно обрабатывал его руной Хагалах разрушения. Потом, прямо как на уроках химии, надо будет растворить в воде порошок, правда в магически обработанной воде, и профильтровать воду, выпарить. Короче, занятий много. Вдруг из ступы моего соседа справа, а это опять оказался Летен, повалил какой-то дым. Сосед, кстати, ту же технику безопасности соблюдал, но он настоящую маску на нос и народ натягивал, типа марлевой, но из ткани и потолще. Как дышал, не знаю. Многие студенты над ним из-за этого посмеивались, когда замечали. А вот алхимик из Леиды маской не пользовался. В общем, дым повалил аккурат в мою сторону. Особо не мешал дым и дым. Запаха я все равно не чувствовал, противогаз работал. Только отметил, что странное что-то у Лятона получилось. Вроде одно снадобье готовим, а больше ни у кого дым не валит. Вокруг стали раздаваться недовольные голоса, а потом наблюдающая буквально завизжала. «Скорее, все во двор!» И сама кинулась подавать пример. Что интересно, устроивший все это лятын, первым рванул следом за ней. Остальные еще некоторое время были в прострации. Кто-то неторопливо собирал свои вещи. И тут мой сосед слева грохнулся со своей тумбы на пол. А за ним еще и девушка из сидевших неподалеку. Тут всех остальных из лаборатории буквально вынесло. Даже дверь, как мне показалось, с собой прихватили. Я тоже не спеша собрал свои вещи в сумку, прицепил меч и двинулся к выходу. Продолжавшую вонять плошку трогать не стал. Ну ее. А вот потерявших сознание решил не бросать. С некоторым трудом взвалил парня на одно плечо, девушку на другое и выбрался с ними во двор. Там царили крик и суета. Правда, суетились и орали не все. Некоторые с очумелым видом сидели прямо на земле, а некоторые и вовсе лежали. К последним я положил и два вынесенных из аудитории бесчувственных тела. Поколебавшись, наложил на всех лежащих по очереди заклинания универсальный лекарь. Думаю, хуже не будет. Вскоре прибежали лекари, алхимики, начальство улицы, ректора и нескольких завкафедрами, а за ними подтянулись и магистры с полигона. Наблюдающая, сбиваясь и ахая, пыталась рассказать начальству о происшествии. Но ректор сначала суровым голосом отправил всех, включая прогульщиков, в лазарет, где все имевшиеся в академии лекари вводили вокруг нас какими-то артефактами а потом пыли микстурами и накладывали заклинания. Еще обдували каким-то ветром и обкуривали дымом. Но это уже алхимики. Последнее я одобрил. Мало ли какой гадостью могла пропитаться одежда. Потом началось дознание. Вел его ректор, но и принцессы стояли рядом. А там, где принцессы, и все остальные аристократы. Кроме тех, которые в данный момент находились на процедурах. Лятын что-то блеял о том, что он в порядке эксперимента к выданному нам грибу добавил немного точно такого же, но собранного им в пустыне. Он, оказывается, был там летом на практике. «А если бы в помещении оказалась принцесса?» – взвыл кто-то, и я решил, что над Лятыном сейчас устроят самосуд. По крайней мере, Представители Лииды. «Если бы в помещении была принцесса, я бы эксперименты ставить не рискнул», дав голосом петуха, завопил молодой алхимик. Как ни странно, многих это успокоило. «Вот тебе и гримасы монархического строя». Тем более, что Фьерделин, который вроде как изображал лидера группы из Лавардии, почему не принцесса, Клятвенно пообещал провести собственное расследование и конфисковать у этого студента все подозрительное. А также оставить без сладкого. буркнул я себе под нос. Надеюсь, никто не услышал. С чувством юмора у местных аристократов временами очень плохо. Виновного отчитали, пригрозили при повторном нарушении первым же попутным транспортом отправить домой даже если транспорт не будет приспособлен для перевозки пассажиров. кафедры алхимии предположительно назвал полученный лятеном ядовитый газ и перечислил, на что он плохо влияет. Оказалось, почти на всё. Так что правильно я тех двоих из лаборатории вынес. А потом ректор взялся за меня. Ему, и не только ему, Было интересно, почему газ на меня не подействовал. Меня матушка учила, когда делаешь что-либо новое в алхимии, обязательно надо на себя заклинание чистый воздух накладывать. И я перечислил руны заклинания, потом вынул из сумки лист бумаги и прямо на коленке нарисовал. Ничего в нем сложного нет, всего четыре руны. Зараза ректор подождал, пока я все нарисую. Даже придержал порывавшегося что-то сказать алхимика, после чего выяснилось, что заклинание это вполне известное, но редко накладывается на людей, так как те на время его действия как бы утрачивают обоняние. «То есть совсем запахом не ощущают?» Неожиданно вклилась в разговор Эгрейн. «Совсем? Так почему мы его до сих пор на алхимии не применяем?» В результате вся следующая пара вместо каллиграфии ушла на поправление здоровья пострадавших и на разучивание заклинания «Чистый воздух». Эх, зря я его противогазом вслух не назвал. Теперь самому придется называть, как все. Мне была оказана высокая честь учить этому заклинанию принцесс. Подозреваю, что старшие его сами знали. Про так даже уверен. Но то ли они решили так поддержать младшую, то ли наделись усмотреть что-то новое в моем заклинании. Не знаю. Но все мы вернулись в аудиторию для теоретических занятий, где мне пришлось трижды рисовать заклинания на бумаге для принцесс. Последней парой стояло фехтование. Занимались все довольно вяло. Не думаю, что так уж плохо себя чувствовали. Даже потерявших сознание на ноги поставили довольно быстро. Магия рулит. Но раз появился повод посочковать, какой студент им не воспользуется. В результате многие так все занятия просидели. Я тоже нагло промедитировал половину занятия. Сказал, что мне надо прочистить каналы и пополнить резерв. Как ни странно, заслужил несколько уважительных взглядов. Потом размялся и вяло провел несколько спаррингов. В основном с прицепившимся ко мне еще на первой паре в Ворошем. Чего пристал? Сам он, как выяснилось, остался с принцессами на полигоне и под газовую атаку не попал. О чем я ему и сказал. Открытым текстом. Когда он в очередной раз зацепил меня учебным клинком, я почти не сопротивлялся. Все равно амулет защиты мою тушку тронуть не даст. Но ворож почему-то только сильнее завелся и был активно поддержан почти всеми лаварцами. Я, мол, ходячий позор, а не дворянин, который к поединку на мечах всегда должен относиться серьезно, с трепетом в сердце. До открытых оскорблений дела не дошло. Опять же, местные явно взяли мою сторону, особенно те, кого я вынес из лаборатории. Но когда этот хмырь предложил провести спаринг по правилам дуэли, поддержали его практически все. Ну, раз общество просит... Фехтовал этот ворож немного лучше меня. Вот именно что немного. А у меня в рукаве еще руна исполнения желаний Ансус имелась. Так что неизвестно, кто кого на место поставит. Выяснил, что это за спарринг по условиям дуэли. Бриан о таком не слышал. Оказалось, дуэль до первой крови, без защитных амулетов и иных артефактов, на тупом учебном оружии, без использования заклинаний. Не так все и страшно. Конечно, железной палкой можно противнику кость сломать и даже убить, но это при большой разнице в классе или при очень большом везении. Класс у меня намного уступает ворошу, а вот везение точно будет на моей стороне. Ладно, начали. Я демонстративно разделся до пояса, снял с себя все амулеты. Противник, чуть поколебавшись, сделал то же самое. Он на пол головы выше меня, руки длиннее. Кстати, а концы учебных мечей почему-то острые, чуть зацепишь и царапина. Первая кровь и поражение. Проигрывать мне совсем не хотелось, а проснувшаяся интуиция подсказывала, что делать этого категорически нельзя. Ладно, буду осторожен. Как положено, отдали друг другу салют. Ворож так улыбался, что на знак уважения это не походило. Что-то мне в происходящем не нравилось. Приготовили какую-то большую пакость, отнюдь не царапину. А кто сказал, что и мне надо играть честно? Мои ментальные заклинания вроде не замечают. Повесил себе на ауру заклинания ментального удара. Очень слабо накачанная маной. Такое, чтобы не убить, не оглушить противника, а чуть-чуть дезориентировать. Думаю, что моя ответная улыбка стала не менее пакостной. Для пробы скрестили клинки, и Варош немедленно попытался провести полукруговой захват. Это такой прием в фехтовании, по-французски «краузе». Когда, не разрывая контакта мечи, оружие противника переводится из верхней линии в нижнюю, с в линии соединения. Проще говоря, его меч должен был оказаться поверх моего, слегка придавить его лезвие вниз, Скользнуть по моему лезвию вперед и сделать выпад. Не тело так руку кончиком должно было задеть, а по условиям поединка, это уже победа. Действительно, только царапину нанести хотел, но хрен ему. Заклинание с моей ауры перескочило на вороша, а я чуть отодвинул его клинок в сторону, свой меч вывернул подальше и шагнул вперед. Ударил противника гардой в висок. Есть! С копыт и я его снес. Пристально вгляделся. Все, есть ссадина на виске. Моя победа! Но я все-таки быстро выбросил вперед руку и остановил кончик клинка у его горла. Все это долго описывать а произошло, наверное, за секунду. Потом на секунду повисла тишина. Но при обостренном восприятии это показалось вечностью. И послышался дружный выдох. Кто-то был разочарован, а кто-то рад. Лаварцы шокированы, и явно приготовились отпускать ехидные замечания. Ко мне же неожиданно подошли все три принцессы. Вперёд выдвинулась младшая. Высоко нос, эта пигалица изрекла. Я была в вас уверена, и только поэтому допустила дуэль. Но вы молодец, что не подвели. Вторую часть фразы она произнесла уже с нисходительным тоном. Знаете, у нас во Фрузии учат не фиктовать, а побеждать. Как минимум, выводя противника из строя. Так, чтобы он тебе ответного удара нанести не мог. Никак не ожидал что противник так глупо подставится, но не смог не воспользоваться. Ворож тем временем вставал, слегка потрякивая головой. Почему-то глядел он не на принцесс, не на меня, а на Фьерделина. А вот тут со своего места жадно слушал наш разговор и потихоньку наполнялся какой-то мрачной, даже отчаянной решимостью. А Реально вела гордостью. Не уверен, что за меня, скорее за себя, как если бы она поставила на скачках на лошадь, скорее уж на бойцовского пса, и выиграла. Эгрейн действительно настояла на том, чтобы разрешить вам провести поединок по правилам дуэли. Решила пояснить Хельга, что ты теперь будешь делать со вторым мечом? Каким мечом? Удивился я. Невольно бросив взгляд в сторону стойки, где стоял мой приклеенный бесценный меч. На месте. Я невольно улыбнулся. С мечу варыша, удивилась принцесса. Бой же по дуэльным правилам. Победитель забирает меч побежденного. Или ты тренировочный думал на память прихватить? Интерлюдия восьмая. В центре внимания. В зимнем саду королевы Изольды на сей раз от деревьев в катках была полностью расчищена примерно треть помещения, и ей придали форму овала. Потеснившиеся деревья образовали сплошную стену на границе этого овала, надежно скрыв образовавшееся пространство от прозрачной стены. Оставили только узкий проход к двери, фонтан тоже стал частью стены. Кресел в помещении было 6. Королеве с дочерьми и ректору Академии миссиру Артури присоединился граф Зигвелд Пекер, глава тайного департамента Канцелярии Ее Величества. Был у нее такой департамент, настолько тайный, что никто толком не понимал, чем же он занимается, включая его служащих. В соответствии с занимаемой должностью граф Пекер относился к категории людей, который особых примет не имеют, а точнее, был абсолютно неприметным. Даже сейчас, вызванный королевой в ее особый кабинет, он умудрился почти полностью потеряться в своем кресле. На самом деле его департамент занимался самыми разными делами, не подлежащими широкой огласке, и сейчас он докладывал об одном из таких дел. Вчера вечером в представительстве Лавардии в Лиде у посланника графа Тротье собрались все ваши студенты и стажеры, включая принцессу Клеону. По сообщению нашего источника, принцесса за время совещания говорила очень мало, всего два раза. Когда посланник спросил, каково ее мнение о возникшей ситуации, она ответила, что у нее недостаточно информации и надо подумать. Во второй раз. Она обратила внимание на странности изменения ауры барона Стонберга на вчерашних занятиях. «Странности?» – переспросила королева. Она сказала, в чем они выражались? «Сказала. На относительно простые и хорошо им выученные заклинания барон Стонберг тратит в среднем несколько меньше маны, чем кастующие те же заклинания магистры. А вот на заклинания «Ледяного копья» Он потратил значительно больше маны, чем она считала необходимым. Принцесса полагает, что дело тут не только в большой мощности нанесенного бароном удара. Что бы это значило? Почему так произошло, принцесса не знает. Снова сказала, что недостаточно информации и ей надо подумать. Все остальное время она молчала, никому ничего не поручала и никаких ограничений на действия не накладывал. Ну вот, а почему вы ничего не заметили, девочки? Забыли, что вы должны учиться не только магии, но и искусству интриги и управления? Хороший правитель должен уметь замечать, если не все, то по крайней мере все важное. А это важное? спросила Хельга. Необычное, а все необычное может оказаться важным, пока я тоже не понимаю, что нам дает наблюдение Клеоны. Что скажешь, Стебен? В лекарском амулете, изготовленном Стонбергом, руна Дагас имеет начертание, немного отличающееся от стандартного. Это позволяет объединить ее с тремя другими рунами без использования руны Вирт. В результате заклинание получается немного более эффективным, чем обычное, но по одной руне сделать выводы трудно. Я понимаю, очень заманчиво предположить, что Стунберг владеет каким-то тайным знанием, но в это трудно поверить. Если бы видерские ввели подобные разработки, информация об этом просто не могла бы не просочиться. Одну руну еще можно не заметить. Тем более, что заклинание не боевое, но не весь же алфавит. А расход Стонберга маны на заклинание? Расход маны на чужой ауре очень трудно учитывать. Вот что я действительно заметил. У юного барона прекрасно для его возраста развиты энергетические каналы, и восстановление резерва идет очень быстро. Так что, скорее всего... Принцесса спутала малый расход и быстрое восполнение. А вот то, что на сложное заклинание он потратил слишком много маны, вполне естественно. Ледяное копье для него наисложнейшее заклинание. Я удивлен, как он его вообще осилил. Скорее всего, некоторую неэффективность сопряжений рун компенсировал перерасходом маны. Странно что у парня вообще получилось это сделать. Просто повезло. Скорее всего, ты прав. Но ведь тебя там не было. Своими глазами ты это не видел. Поэтому, девочки, все равно глядите в оба. А вот то, что наш брон потрясающе везуч, похоже факт. Об этом надо помнить и учитывать в своих расчетах. Продолжай, Сиггл. Теперь можно считать точно установленным, что все приехавшие в Академию студенты и практиканты из Лавардии, кроме принцессы, подбирались графом Фиердрином с разрешения короля Альзена. Его основная цель мечка на табле, без которого король категорически отказался делать графа преемником отца. Королева не выдержала и прервала рассказ почти неприличным хихиканием. Какой милый наивный юноша. Он что, всерьез рассчитывал, что я позволю ему спокойно уехать отсюда, да еще вместе с мечом? Девочки, вы слышали? Какая прелесть. Может и вправду стоит помочь ему стать коннетаблем Лавардии? Не сейчас, конечно, а лет через пять. Если мы с ними все-таки соберемся воевать. С таким командующим у противника наши полки дойдут до Лаварде парадным маршем. Извини, продолжай. Барона Стонберга Фердрин считает виновным в смерти отца и надеется когда-нибудь убить, а лучше казнить. Но меч Канетабля для него важнее. А вот королева мать Теодора настаивает именно на немедленном убийстве барона. По обмолкам в разговоре можно считать почти точным фактом, что нападение архимагов на замок Матильды Стонберг-Витерской организовала именно она, и что главной ее целью была не Матильда, а именно молодой Бриан. Так это интересно, прервала доклад королева, чем мальчишка мог ей столь сильно насолить, тем, что Бастарт неужели узнала о планах бывшей соперницы и решила нанести опережающий удар Но почему именно сейчас, и почему она, а не король, есть соображение? Только сейчас узнала, что Бриан должен стать сильным архимагом? Видя, что все молчат, подала голос Эгрейн. Если знала про Бастарда, то это с самого начала несложно было предположить. А если не знала... Королева посмотрела на среднюю дочь с осуждением. Детка. Она все-таки королева, раз узнала о готовящемся разводе, должна была узнать и о ребенке. Король не мог умереть сам? Зря ты включаешь упрямство вместо мозгов. Развод ожидался, это я помню по донесениям того времени, и смерть короля выглядела не просто подозрительно, отравление было практически очевидным. Просто сын и наследник не дал провести расследование. Но Бастарда при этом не боялся совсем. Так самонадеян. Странно. В общем, как сказала Клеона, недостаточно информации. Надо подумать. Думать. Это ко всем относится. Что еще? Последний вопрос был адресован уже Пекеру. Отравление грибным газом на занятии было не случайным. Оно организовано лятеном, чтобы выполнить распоряжение королевы-матери и одобрено Фьерделином. Что-то мне совсем не нравится активность представительства Лавардии и их попытки ликвидировать нашего протеже. Нападение на него в городе тоже их рук дело. Этих моряков, а точнее пиратов, наняли в Мельгаре по приказанию тамошнего посланника барона Эрския. С местным представительством нападение не согласовывалось. Информация точная. Сбежавшие от Стонберга пираты были нами задержаны. Что прикажете делать с корабельной баллистой, из которой они стреляли в бароном? Как баллистой? Удилась самая младшая из принцесс Джениф. Не попали? Или Бриан оказался крепче корабля? У него защитный амулет нулевой категории наследство покойного Канетабля. «Амулет – это хорошо», – сказала Изольда, «но от газа он не защитил бы». Королева на минуту задумалась. Ноту протестов представительству надо подать. Совсем распустились. Бои с применением артиллерии у меня под носом устраивают. И еще, Стебьен, объясни мальчику, что в общежитии Академии ему будет намного безопаснее. У нас совсем нет рычагового воздействия на него. Ты же его арестовывать не собираешься, а от денег он отказался. Так ты предлагай периодически. Не мог он с собой из замка много денег привезти, и так что-то слишком роскоши стоит. Но раз на платном учится, деньги ему еще понадобятся». А думает он об этом наверняка уже сейчас. Надеется трофеи продать? Зигвал, проследим, чтобы с реализацией у него возникли проблемы. Вот он побегает, а тут ты, Стебен, еще раз предложишь ему продать их Академии. Ты мне деньги на это из казны выделишь? Нет Академии такого финансирования, чтобы у Лемзуров по тысячи ЭКЮ покупать. А последнего, добытого два года назад, между прочим, продали за две. У Стонберга же вообще есть уникальная вещь. Панцирь Ташбаки только у короля Эрвика имеется. И то по непроверенным слухам. Даже не знаю, сколько он может стоить. Королева задумалась. Но выпускать такой из тоже нельзя. И про безопасность не забывай. «Ведь убьют же его в конце концов!» «Не беспокойся, мама, он справится!» Снова подала голос Эгрейн. Королева рассмеялась. «Ты так не уверена? Может, ты в него уже влюбиться успела?» Смех поддержали две другие дочери, а Игрейн фыркнула. «Вот еще! Сама говоришь, что он везуч!» «Так, а что с дуэлью? Будут еще вызовы?» После того, как он прямо в зале победил в Ворошам, объявил, что больше в дурацких игрок не участвует, а на дуэлях согласен драться только до смерти. Вызовов со стороны приехавших лаварцев на совещание в их представительстве согласовано не было. Хотел бросить вызов в Ерделин, но советник Тротье убедил его с этим не спешить. «Не уверен в себе?» «Вот, мама, я же говорила!» Точно влюбилась. Да ну вас!